Глава 22. Война. Три дня. Маячившие на горизонте горы были уже на земле Украины, а Джекоб с товарищами все еще не догнали Уилла. Однако недалеко от границы, среди множества следов на грунтовой дороге, леса впервые напала на след, оставленный меньше суток назад. Гойлы остановили свой захватнический поход на украинской границе, но это не означало, что по другую сторону царит мир. Казацкие правители вели борьбу за трон, и когда Джекоб с Лиской, едва перейдя границу, угодили в перестрелку, Джекоб впервые порадовался тому, что рядом с Уиллом Бастат, хотя по-прежнему не понимал его целей. Заснеженные и в июне склоны, ущелья, где в темных хвойных лесах даже днем еще висит густой туман, — Карпатские горы. Находясь прямо на границе, они, словно крепостная стена, защищали плодородную землю Украине. Места эти оставались настолько глухими, что Джекоб не знал имен и половины здешних магических обитателей. Не сказать, чтобы это больше располагало их к нему. Среди деревьев таились лидерки, призрачные существа, появлявшиеся так внезапно, словно их порождал туман, а прикрытые ветками ямы западни, из-за которых лошадей приходилось вести под уссы, вырыли карлики величиной с кошку. Местные жители люди звали их моноками. Сноска. Лидерк. сверхъестественное существо из венгерского фольклора Из густых крон Джекабы слиски забрасывали вороньим помётом какие-то гномаподобные крошки, а сородича те виных эльфов, каждый не больше шмеля, чьими гнездовьями были усеены верхушки деревьев, так густо роились над скользкими тропинками, что обнаруживались в одежде и много часов спустя. Но в непроходимых горах лисица была лучшим проводником, чем бастард. К исходу третьего дня оказалось, что след, по которому они шли, оставлен здесь часа два назад. Лиса по-прежнему больше молчала. Вместо того, чтобы обсудить, из-за чего она так немногословно, они спорили по пустякам. Это внезапное отчуждение угнетало Джекоба. Он ощущал себя до того несчастным, что почти не следил за дорогой и уж тем более не заметил внезапно дунувшего в лицо ни по погоде теплого ветра. Лиска спешилась, потому что в копыте ее лошади застрял камень. Ничего не подозревая, она повернулась спиной к едва заметному среди скал прозрачному силуэту. Одежда её семнадцатого были серыми, как скалы вокруг, а лицо отражало листву и ветви, постепенно становясь таким, какое Джекаб последний видел у него в своём мире. Джекаб закричал, но было поздно. Глядя на него, семнадцатый схватил лиску и беззвучно одними губами произнёс: "Война". Он прижал ладонь к лицу лиски, а когда отнял лицо, её было уже серебряным. Джек бросился к нему и вытащив пистолет в беспомощном отчаянии выстрелил. Неужели он думал, что игрок сделает свои создания уязвимыми для человеческого оружия? Пули вошли в тело семнадцатого, как в жидкое стекло. Элиска уже не двигалась. Джек обстоял столбом, словно и сам застыл подобно ей. Она уже не двигалась. Семнадцатый отпустил её застывшее тело и подошёл к Джетову. Вот и встретились. Он прижал руку к его груди. Он тебя предупреждал? Не так ли? Джекобу казалось, что даже вдыхает он серебро. Оно парализовало легкие и впитывалось в кровь, но последней его мысль была о Лиске и о том, что он не сумел ее защитить. И это разбило его сердце на тысячи серебряных осколков.